Глава 48. Наконец, к исходу часу он вымотался и уснул, но продолжал тревожно всхлипывать. Я не относилась к тем мамочкам, которые спокойно воспринимают подобные симптомы. Меня начала одолевать нешуточная тревога. А вдруг он впервые заболел? Градусник нажаловался на небольшое отклонение. Даже для оборотни температура была повышена. Но с другой стороны, он плакал целый час. «И на пресловутые зубы не спишешь». У Рона вылезло их двадцать штук совершенно незаметно. Когда на дорожке показался тезка моего ребенка, я уже не думала. «Рон!» – глухо позвала врача, и тот повернулся к кустам, под которыми я качала малыша. «Простите, можно вас?» Я уже готова была смириться, что скрыть природу ребенка мне не удастся, потому что главное, чтобы с ним все было нормально. «Айвори!» – оборотень окинул меня цепким взглядом. «Что такое?» «Вы не могли бы осмотреть ребенка после Эйдена? С малышом что-то не так?» Я еле выдавила из себя слова, так колотилось сердце от страха. Он нахмурился. «Конечно. Я зайду к Эйдену и вернусь к вам. Поднимайтесь в спальню». На ватных ногах я вернулась в комнату. Рон появился спустя 15 минут. «Доставайте ребенка, раздевайте полностью и кладите». Направился он в ванную, оставив свой чемодан у кровати. Я быстро извлекла малыша, и тот снова начал сонно хныкать. груди кормите?» – вернулся доктор в спальню с закатанными рукавами. «Да, ничего другого не ест». Я сидела еле живая, предвкушая последствия, но не сомневалась ни капли в том, что поступило правильно. «Отлично». Рон опустился на колени перед малышом, а я сгорбилась, обхватывая себя руками. Понять все у него заняло несколько секунд. Когда мелкий открыл глазки и схватил мужчину за пальцы, тот замер. А через секунду уголки его губ неожиданно дрогнули. «Привет». Малыш внимательно на него посмотрел, шумно сопя. «Давай тебя послушаем, да?» «И ни слова мне». Осмотрел ребенка со всей тщательностью, а тут даже не пикнул, настороженно позволяя мужчине все, только казался немного разочарованным. Не того мужчину ожидал. Я не могла игнорировать смену настроения сына, которая совпала со случайным близким контактом с его отцом. Похоже, сильно переоценила свои силы. После чего началось, перевел на меня внимательный взгляд доктор. Раньше не было? Нет. пришибленно мотнуло головой, ожидая возмездия за ложь, но он не спешил. После того, как мы сегодня сидели с Эйденом, Ирон... Я осторожно взглянула в глаза оборотня. «Я его зовут так же, как и вас. В общем, Рон таскал Эйдена за волосы, пока я была занята его спасением. А Эйден, я так понимаю, папа». Я кивнула, тяжело сгладывая. «Нормально все с вашим Роном». Он улыбнулся, переводя взгляд на малыша. Тот изучал незнакомца, хмуря темные бровки. «Просто айвори. У нас все сложнее с детьми». Ребенку полукровки нужны оба родителя. Ваш малыш стремится заполнить пустоту интуитивно, потому что это вопрос его выживания. Он знает, что папа был. А теперь, когда папа нашелся, а ваш Рон точно знает, кто его отец, ребенку сложно понять, почему вы предпочитаете пустоту. Он перевел на меня взгляд, делая паузу, чтобы облегчить усвоение информации. Рон знает, что оставаться без папы очень опасно. Он просто впервые не уверен в том, что вы – надежная опора для него. Я прикрыла дрожащие губы ладонью и шмыгнула носом. «Вы ему расскажете?» «Это не мое дело», – перебил он меня, поднимаясь и убирая стетоскоп. Я опешила. «Но я думала, что вы поднялась на дрожащие ноги. Я поставил вам диагноз, а дальше дело за вами, как и в любой ситуации, требующей взрослых решений. Решайте». «У вас есть мой номер?» Я ошалела, мотнула головой, на что доктор, написав номер на стикере, оставил его на столике. «Звоните в любое время дня и ночи». «Спасибо», — прохрипела ему вслед. «Сказать, что меня ошарашило и подкосило, ничего не сказать. Неужели он не скажет Эйдану, А если так, то разделит со мной ложь будет нести ответственность». Малыш всхлипнул особенно обиженно, скривил губки и расплакался, но на этот раз все же взял грудь и принялся есть, всхлипывая. А я продолжила расхаживать с ним туда-сюда, оглушенная диагнозом, уговаривая себя перестать паниковать. Я готова нести ответственность, если бы доктор сказал Эйдену, но я ведь не единственная мать-одиночка среди тех, кто родил от оборотня. Ну, наверняка же есть и другие». Только в сети не найдешь форум для мамочек-одиночек с детьми-оборотнями, и информация о таких тонкостях нет. Власти Смиртона всячески способствовали тому, чтобы территория оборотней оставалась неизведанной и не манила романтических дурочек. А вот ужасов было предостаточно, и ведь я думала, что готова к ним, но оказалось, что нет.